Глава 6 Кейт. Лондон. Наши дни. «Добро пожаловать в компанию Голдсмит!» — поприветствовал Кейт на входе лакей в костюме Елизаветинской эпохи. В штанах апостокс поверх белого трико и красном джеркене. Затем он проверил её удостоверение личности и вручил элегантную бутоньерку из розмарина, лаванды, руты и белой розы. перевязанную тёмно-синей лентой за тейлевым бантом. Кейт надела бутоньерку на запястье и поднесла её к носу. Вдыхая аромат трав, она пересекла мраморное фойе и поднялась по парадной лестнице в ливрейную залу. Кейт словно попала в гигантскую шкатулку для хранения драгоценностей. По периметру — коринфские колонны из розового мрамора. В золотых арках — красные бархатные портьеры. а на высоком потолке — лепнина с позолотой. Освещали залу четыре огромные хрустальные люстры. Но старомодный официоз интерьера разрушался современным ритмом, которым прокачивал зал Верзила-диджей, похожий на Рупола. Благодаря слайдам с изображениями антикварных украшений, колец, ожерелий и брошей, которые проецировались на стены под разными ракурсами, казалось, что помещение вращается. На протяжении последнего десятилетия каждый июнь ювелирная компания «Смит Шоу и сыновья» устраивала в здании «Голдсмит» в самом престижном салоне в Лондоне, расположенном всего лишь в одном квартале от собора Святого Павла. Гала выставку, которая являла собой кульминационный момент лондонского летнего сезона. Хозяйка компании и лучшая подруга Кейт, София Шоу, Менее чем за 10 лет сумела превратить скромный семейный бизнес в крупнейший ювелирный дом в Лондоне, не имея при этом ни братьев, ни сыновей в качестве помощников. Кейт лавировала в толпе ювелиров, аристократов и одетых с иголочки китайских миллиардеров, среди которых были и её клиенты. Расположившись под зелёными сводами звёздного Жасмина и Бугенвилей, они потягивали шампанское крюк. Высмотрев свою подругу, Кейт заулыбалась, как помешанная, и помахала ей. София Шоу щеголяла в ярко-розовом саре, новым бирюзовом каре, обрезанном по линии подбородка, в носу — крохотный изумрудный пирсинг. Заметив сигналы Кейт, София помахала в ответ, скорчила рожицу и кивнула в сторону соседней комнаты, артикулируя одними губами. «Встретимся там», изобразив, как хватается за бокал с шампанским. Всё как обычно. Среди гостей прохаживались демонстраторы, женщины в золотистых шёлковых юбках и жакетах, и мужчины в белоснежных гофрированных манжетах и воротниках. С поясов их свисали настоящие «мечи-бастарды». Корсеты у женщин были настолько тугие и откровенные, что Кейт удивлялась, как грудь не выскакивает у них наружу при каждом движении. Эти костюмы Елизаветинской эпохи служили своего рода подиумами для демонстрации украшений из последней коллекции от Софии. Массивные изумрудные кольца сверкали между складок гофрированных воротников. Чопорные золотые броши красовались на груди артистов. А с плеч до талии свисали золотые и жемчужные ожерелья. Это были современные изделия, но София решила показать, как их носили в 17-м столетии. когда корабли королевы Елизаветы господствовали на море. Мочки женских ушей сверкали разнообразными серёжками из золота и из драгоценных камней. И вся эта роскошь вызывала явное беспокойство у охранников, одетых во всё чёрное. «Кейт, ещё раз здравствуй!» Люсия Райт расцеловала её в обе щеки. Но разве Софии не прелесть? Они обе смотрели на хозяйку выставки, которая в нескольких шагах от них танцевала в стиле робот. А вокруг неё собирались знаменитости музыкального шоу-бизнеса, смеясь и аплодируя. «Обожаю её. Вот, взгляни!» Люсия обернулась, осматривая зал. София попросила меня предоставить ей несколько слайдов из музея. Она задумала показать своеобразную ретроспективу лондонских украшений на этом мероприятии. «Вот, следи!» Не успела она закончить, как на противоположной стене возникло изображение бриллиантовых и жемчужных брошей из коллекции королевских драгоценностей. «А вот и тот, с кем бы я хотела тебя познакомить!» К ним приближался невысокий плотного телосложения мужчина, застенчивый улыбкой на лице. «Кейт, это Томас Грин, библиотекарь из Голдсмит. Возможно, он сможет помочь тебе со статьей. Томас, это Кейт Кирби». В прошлом моя лучшая студентка. Она пишет статью для американского журнала о чипсайдских драгоценностях. Так что я вас оставляю». Последние слова Люсии пришлось прокричать, перекрикивая речитатив Эминема. Затем она повернулась и пошла к группе броско разодетой молодёжи. «Чем я могу помочь?» — доброжелательно спросил Томас. И Кейт сразу же прониклась к нему симпатией. Ей вообще нравились библиотекари. Она придвинулась поближе, чтобы её было лучше слышно, и спросила. «Не могли бы вы помочь определить, кто владел участком на Чипсайт, где были найдены драгоценности?» «Ну, это сложный вопрос. Мы знаем, что тайник был обнаружен на участке 3032 по Чипсайт». «Да, Санви дала мне адрес, и я прогулялась мимо по пути сюда», — сказала Кейт. Это было совсем неподалёку от здания Голдсмит. прямо напротив собора Святого Павла. «Вы спускались на эскалаторе на цокольный этаж? Это совсем рядом с фудхоллом Марк и Спенсер?» «Да, но тяжело представить и прочувствовать обстановку 17 века, стоя между туалетом и обувным магазином. Единственным свидетелем из прошлого был купол собора Святого Павла, проглядывающий сквозь стеклянные стены эскалатора. Сказав это, Кейт подумала». а сколько лондонцев знает, что они буквально мучатся на свою историю. Проблема в том, что на этом участке проживало несколько арендаторов. По документам прослеживается сложная сеть сдачи в аренду и субаренду. Там были как местные ювелиры, так и чужие, то есть иностранные, мастера делили помещения. Возможно, несколько ювелиров объединили свои капиталы для совместной торговли. И вот его-то... и нашли рабочие спустя сотни лет. Сотрудники музея тщательно классифицировали и каталогизировали более чем 5 сотен предметов. Это может казаться излишеством, пока вы не зайдёте в любой ювелирный салон на Бонд-стрит или парк-авеню, и не увидите, как много украшений там выставлено на витринах. И это не считая запасов, хранящихся в сейфах. «На следующей неделе я ещё раз пересмотрю арендные книги, начиная с 1600 года. Посмотрим, что ещё можно найти». «Спасибо», — поблагодарила Кейт. «Но, к сожалению», — осторожно продолжил мистер Грин, «нет никаких записей о рабочих, которые якобы нашли тайник. И мы не знаем точного места». Кто-то мог просто скрыть свою причастность, выдумать место, чтобы утаить истинное происхождение сокровища Если нет никаких записей, тогда как вы можете знать, что драгоценности, которые я видела в музее, все являются частью одного и того же тайника? Хороший вопрос. Мы не знаем. Рабочие все находились в одном подвале примерно в 1912 году. Они рассовывали по карманам и просто грунты драгоценности, завязывали их в носки, майки, назовые платки — Большинство из растащенного потом в течение нескольких месяцев скупил для нового лондонского музея антиквар по имени Джордж Фабиан Лоуренс, более известный как «Каменный Джек». Кейт достала блокнот и записала имя антиквара на чистой странице, а затем спросила, «А что, все драгоценности из чипсайдской находки попали к этому скупщику? Могли рабочие продать камни или другие украшения кому-нибудь еще?» или просто оставить у себя. Кейт пыталась говорить спокойно, но у неё перехватило дыхание, когда она вновь подумала о рисунках Эсси с изображением ювелирных украшений и вспомнила статьи и заметки, которые она прочитала ещё в Бостоне. Статью относительно лондонского Сити, относительно судебного преследования. «А как мы можем это знать?» — пожал плечами библиотекарь. Вполне вероятно, что мы никогда не узнаем о судьбе всех украшений. Некоторые рабочие могли, например, подарить своей возлюбленной кольцо или продать драгоценные камни какому-нибудь хитрому скупщику на том же Чипсайде. Это место было известно как ювелирный рынок, так что дефицита в покупателях не было. Значит, некоторые драгоценности из этой находки могут быть разбросаны по всему миру? Конечно. Библиотекарь улыбнулся и принялся извиняться, когда один из демонстраторов чуть с ним не столкнулся. Кейт показалось, что библиотекарю не терпелось удалиться от разгулявшейся толпы. «Томас пригодился!» — вновь появилась Люсия с вопросом. «Да, мне будет чем заняться, когда я снова вернусь в Лондон через пару недель». «Вернёшься? А куда ты собралась?» — удивилась Люсия. Джейн настаивала, чтобы мы прикоснулись к первоисточникам. Но драгоценности прибывают отовсюду — с Колумбийских гор, Индийских долин, пляжей Шри-Ланки, жемчуг с Персидского залива и Шотландских островов. Я решила для начала сосредоточиться на одной вещи — маленькое кольцо с выемчатой эмалью. Это с чёрно-белой глазурью? Да, и с алмазом из Галконды. «Значит, в Индию». Что ж, этот алмаз один из лучших в нашей коллекции. Но никто точно не знает местоположение бывших рудников. В этом районе уже ничего не добывают. Я знаю, поэтому решила пойти по другому пути. Хочу увидеть базар Хайдарабада, где торговали алмазами Голконды. Я так много читала о знаменитых европейских торговцах-бриллиантами — которые путешествовали по азиатским и персидским торговым путям. Джейн хочет, чтобы я, я и Маркус, добрались до истоков. Так что я хочу прочувствовать эти места, попытаться пройти этот путь от продажи камня до создания кольца, от Индии до Лондона. Также рассчитываю побывать на Шри-Ланке, недалеко от Ратнопуры, где, по словам Маркуса, у него есть знакомые, и он меня с ними сведёт. «Хочу посмотреть, как сейчас добывают драгоценные камни». санви говорила сегодня, что некоторые камни в чипсайском кладе, возможно, из этого региона. «Звучит занимательно. Совсем другой ракурс. Жду с нетерпением, что из этого получится», — сказала Люсия, глядя на серьги Кейт. «Кстати, дивные сапфиры». «Спасибо. Они принадлежали моей прабабушке». «Могу поспорить, за ними кроется какая-нибудь красивая история. Судя по васильковому цвету, я бы сказала Шри-Ланка, так?» «Возможно», — ответила Кейт, почувствовав, как кровь ударила ей в лицо. Она осознавала, как нелепо это прозвучало. Всю свою сознательную жизнь она летает по всему миру, изучая редчайшие образцы ювелирного искусства». Охотится за необычными историями, связанными с драгоценностями. И при этом ничего не знает о камушках в собственных ушах. Сапфиры напомнили ей, как же мало она знает историю своей прабабушки Эсси. «Я действительно не знаю», — смущенно проронила она. «Как, совсем ничего?» «Мой прадедушка, Нейл Кирби, был владельцем судоходной компании в Бостоне». Это его подарок, Эсси, на 50-летнюю годовщину их свадьбы. Знал ли американский моряк, что древние греки считали сапфир символом честности и преданности? Вскоре после этого события он умер во сне, так что никто не знает, откуда на самом деле взялись эти сапфиры. Но я полагаю, что вы правы. Они были куплены за гроши на Шри-Ланке. «Да, вполне вероятно», — сказала Люсия, сделав глоток шампанского. «Нейл называл Эсси Мо Сторин». «По-ирландски это моё сокровище или моя любовь», — перевела Люсия. «Вот вам и прекрасная история для этих серёжек». Люсия повернулась и окинула взглядом веселящуюся толпу. «Сегодня у нас тут полный зал разных историй, не так ли? Посмотрите на всех этих людей, спотыкающихся друг от друга в надежде прикоснуться к изделиям Софии. Могу поспорить». Они хотели бы прикоснуться и к изображениям на стене. Элюсия указала на группу гостей, которые, открыв рты, глазели на изображение глазуревого колье с позолотой, сверкающего на стене. Я хочу сказать, что испытывать вожделение к бесценным украшениям — это одно. Но ведь каждая из этих антикварных вещиц предназначалось для конкретного человека и была создана другим. конкретным человеком. «И у каждой такой вещи своя особенная история». Кейт, соглашаясь, кивнула. «Пожалуй, именно поэтому она была так заинтригована этим кольцом с крохотным алмазом». «Вот такие персональные творения и становятся фамильными реликвиями», продолжала Люсия. «Например, твои сапфиры». У Кейт сдавила горло, когда она вспомнила открытый заливистый смех и непокорные локоны своей прабабушки Эсси. Похожие кудри покрывали крохотную головку Ноя. Когда люди просто проходят рядом с такими вещами, голос Люсии теперь звучал тише и нежнее, и Кейт пришлось напрячь весь свой слух, чтобы расслышать её сквозь громкую музыку. «Иногда этого бывает достаточно», чтобы проникнуться некой изысканностью, чем-то таким прекрасным, что дарит нам надежду. Надежду на то, что люди могут быть красивыми, заботливыми и добрыми. Люсия взяла Кейт за руку. Знаешь, Кейтс был прав, когда сказал, «Красота есть истина, а истина прекрасна, вот и все». Красота есть истина, а истина прекрасна. Эти слова напомнили Кейт о другой вечеринке в другом месте и в иное время. Теперь, конечно же, уже слишком поздно. В прошлом можно копаться, но изменить его никогда.